Глава сорок Я притаилась у поворота и судорожно соображала, что следует предпринять. Пока я вернусь в спальню и позову на помощь Грега, некромант уйдет далеко. Придется искать его по всему замку. А кликнуть наивито и спросить, чем он занимается в полночь? Это может быть опасно. Я ведь понятия не имею, что у него на уме. Может быть, он исполняет обычный ритуал и общается с духами умерших. А может, готовиться призвать фамильяры и отправить его с поручением. Привыкнув к полумраку коридора, я различила в воздухе еле заметные призрачные нити. Они тянулись от сгустка магии, который держал в руке Найвид, и медленно плыли в пространстве. Я потянулась, чтобы коснуться одной из них, но вовремя отдумалась и одернула руку. «Не буду обнаруживать себя», — решила я. «Аккуратно послежу за тем, что будет дальше». Некромант вновь пробормотал заклинание и двинулся к лестнице. Медленно спустился в неосвещенный холл. Светильники, обычно вспыхивающие при появлении людей, не реагировали на движение. Я продолжала красться следом. Присев на корточке, миновала ступеньку за ступенькой вдоль узорчатых перил. А потом я увидела Мэри. Найвид начертил на полу светящийся знак, и призрак убийцы появился. — Ты очень своенравный дух, Мэри. Почему тебя нужно искать целый час? — Мы не связаны договором, господин. «Я прихожу тогда, когда сама пожелаю», — сердито ответила убийца, скрестив руки на груди. Было видно, что она нервничает, но не хочет или не может ослушаться некроманта. «Ты зря боишься меня. Я тебе вовсе не враг», — спокойно сказал Найвид. «А я и не боюсь. Хочу напомнить, что в прошлый раз я добровольно помогла вам найти Катю». Я не забыл. Честно говоря, мне еще ни разу не доводилось встречать такого разумного духа. Обычно духи сохраняют мировоззрение и привычки тех, кем они были при жизни. Ты же словно продолжаешь жить вне смертного тела. Развиваться. Что вы имеете в виду? Еще больше напряглась Мэри. От нее исходили почти осязаемые волны энергии. Образ подрагивал в темноте холла. Я подобралась максимально близко и прижалась лицом к перилам, наблюдая за происходящим. Алые шипы подослали тебя сюда, чтобы убить графа Григориана. Снова заговорил некромант. «Поначалу ты предпринимала попытки исполнить приказ. Теперь ты изменила свое мнение. Более того, ты стала подругой для Кати и заботливой сестрой для Эйлы». «Я всегда любила младшую сестренку». «Хорошо. Но ты больше не пытаешься навредить графу. Это странно, если знать правила алых шипов. Наемники короля Корвуса служат ему и в посмертии, до тех пор, пока их души не отправятся в вечную тьму». На что вы намекаете, магистр? Мэри возмущенно закружилась по холу, но улететь далеко от начертанного на полу символа она не могла. Кто-то доложил королю о появлении намерянки, например, словно пытался выслужиться или вернуть расположение корвуса. Ты ведь подвела его, не так ли? Не выполнила главное задание. Вы прекрасно знаете, что я не способна выбраться за пределы замка. Если ты связана с одним из магов во дворце или в академии, ты могла бы передать сведения ей на расстоянии. Я ни с кем не связана. Я не делала того, о чем вы говорите, клянусь. Если нужно, я снова поцелую вам перстень магистра Найвет, чтобы вы наконец поняли, что ищете не там, где следует. Некроман вздохнул и протянул руку, чтобы дух девушки смог коснуться агатового перстня. Прости, Мари. Я должен был убедиться, что ты во всем этом не замешана. «Мне было всего девятнадцать», — усмехнулась Мэри. «Слишком молодая и наивная, чтобы участвовать в настоящих дворцовых интригах». «Тем не менее, тебя отправили убить взрослого стихийного мага», — возразил Найвид. «Когда люди спят, они все одинаково беззащитны. Я собиралась сделать это ночью. А теперь, когда вы все знаете, вы отпустите меня?» «Разумеется. Но сначала ответь мне еще на парочку вопросов». Ты ведь призрак, невидимый при свете дня, незаметный. Я знаю, что ты в курсе всего, что происходит в этом замке. Баронесса Ламот, вы думаете, я следила за каждым ее шагом? Я уверен в этом. Да, отвратительная женщина. Оскорбляла мою сестру, а также слуг и садовника. Мунила себя здесь хозяйка и даже копалась в личных вещах графа Григориана. Думала, никто не видит. «А подробнее?» Найвид жестом попросил призрака подлететь ближе. «Я боялась, что не расслышу, о чем они станут секретничать, но было так тихо, что каждое сказанное полушепотом слово отчетливо разносилось по помещению. Госпожа Ламот направила Нари и Лидию в прачечную. Сказала, что там пахнет плесенью, ее нужно все отмыть до блеска. Эйла была на улице с другими детьми, а кошка графа охраняла территорию». Тогда эта дамочка и проникла в кабинет Григориана. Что же она там делала? Граф и Катя оставили книги и свитки об иномерянах на видном месте. Баронесса пересмотрела их все, а потом вырвала парочку страниц из фолиантов и спрятала себе в декольте. А еще она скопировала лежащие на столе рецепты эликсиров записную книжку. И все. «Это очень интересно», — задумчиво сказал некромант. «Если бы она хотела принять участие в нашей работе, то могла бы остаться с нами и работать в лаборатории». «Ей не нужна ваша наука. Ей нужен Григориан и этот замок», – пожала плечами Мэри. «Я догадываюсь об этом. И все же пока нет доказательств, что нас предала именно она. До сих пор нам удавалось избегать встречи с охотниками за головами». «Вы должны быть на чеку. Я бы не хотела, чтобы Эйла, у которой теперь появился настоящий дом и запотливые опекуны, оказалась в нищем приюте для сирот. Я буду помогать вам ради нее. Ты ведь наверняка знаешь все ходы и выходы королевского дворца. Вдруг спросил магистр. Не только. Подземелья, тайные ходы в столичной канализации, тюрьма, сторожевые башни. Алые шипы могут пробраться куда угодно, совсем как крысы или тараканы. Мэри произнесла это с гордостью. Пусть она больше не служила королю Корвусу, у нее были сведения, которые в будущем могли нам пригодиться. Если мы когда-нибудь решимся бросить вызов королю Самоозванцу, конечно. Пока нас было слишком мало, чтобы думать про это. Отлично, Мэри. Тогда прошу тебя не прятаться и являться на зов, когда ты нам потребуешься. Теперь отправляйся отдыхать. Я вижу, что разговор отнял у тебя много сил. Еще одно, магистр, вскинула голову Мэри. Ее волосы колыхались на невидимом ветерке. «Да? Если бы я действительно была связана с магом, я бы выбрала ректора Академии, архимага Дейнера. Он достойный человек, хотя ему требуется во многом уступать королю, чтобы защитить своих подопечных. Ему можно доверять». «Что ж, это хорошая новость. Благодарю тебя». Найвид взмахнул рукой, и призрак Мэри растаял в воздухе. После ее туманного сияния, озарявшего весь холл, вдруг стало так темно, что я несколько секунд чувствовала себя слепой, а потом ринулась в обратный путь, потому что некромант стряхнулся и решительно направился к лестнице.